Группа неустойчивых психопатов Этот термин недостаточно точный, разными психиатрами употребляется не в одинаковом объеме. Мы предпочитаем не расширять чрезмерно его значение и границы, обозначить им только тех душевно неглубоких, слабохарактерных людей, которые легко подпадают под влияние среды, особенно дурной и увлекаемые примерами товарищей или нравами, господствующими в их профессиональном окружении военная среда прежнего времени, литературные богемы и прочее. Спиваются, делаются картежниками, растратчиками, а то так и мелкими мошенниками для того, чтобы в конце концов очутиться на дне. большую частью это люди не холодные, не горячие, без больших интересов, без глубоких привязанностей, недурные товарищи, часто очень милые собеседники, люди компанейские, скучающие в одиночестве, обыкновенно берущие пример со своих более ярких приятелей. В среде, где не в обычае употребления спиртных напитков, а систематический труд является общей привычкой, они идут в ногу с другими и, в общем, оказываются нисколько не хуже средних людей, ни в какую сторону не выделяясь из них ни своим умственным уровнем, ни своими интересами нравственными качествами. Может быть, от времени до времени они вызывают неудовольствие окружающих своей беспорядочностью, неаккуратностью особенно ленью. Над ними, как говорится, надо вечно стоять с палкой, их надо понукать, бронить или ободрять, смотря по обстоятельствам. Легко вдохновляющиеся они легко и остывают, далеко не всегда оканчивая начатое ими дело, особенно если их предоставили себе. Их несчастье – наркотические средства, особенно вино, под влиянием которого они часто делаются неузнаваемыми, как будто кто-то подменил того милого человека, с которым так приятно было иметь дело, когда он был трезв. Из доброго, услужливого и уступчивого он делается грубым, дерзким, эгоистичным даже больше, бессердечным, способным в один день пропить все свое жалование, на которое семья должна была бы существовать целый месяц, унести из дома и продать последнюю одежду жены и детей и так далее. Протрезвившись, он будет горько раскаиваться в своих поступках, перейдет всякую границу в самообвинениях, но не применит, пожалуй, на случайно сложившиеся обстоятельства на то, что его, от человека с запросами и способностями, заела среда. Такие люди невольно вызывают сочувствие и желанием помочь, но оказываемое им содействие редко идет впрок. Стоит на короткое время предоставить такого человека самому себе, как он уже, оказывается, все спустил, все пропил, проиграл в карты, попал, к тому же, в какой-нибудь крупный скандал, заразился венерической болезнью и так далее, и так далее. Только в условиях постоянной опеки, в условиях организованной среды Находясь под давлением сурового жизненного уклада или в руках человека с сильной волей, не спускающую с него глаз, может подобного рода психопат существовать благополучно и быть полезным членом общества.